пап расскажи легенду о страже равновесия наверное уже в тысячный раз попросил меня сын появившись на веранде нашего домика у озера во вспышке портала опять ты слышал ее уже миллион раз сделав нарочито обреченное выражение на лице попытался соскочить с темы я да пап расскажи Деловито вскарабкавшись мне на колени и немного поерзав, устраиваясь поудобнее, пискнула пятилетняя дочурка. «Да и я бы послушала», — положив мне руку на плечо, проворковала Наташа. Даже страх, который развалился на ступеньках и подставил бок лучам теплого солнца, поднял голову и посмотрел на меня, как бы намекая, что ему тоже нравится эта история. «Вы что, сговорились, да?» Сделав подозрительный взгляд, обвел им родных. «Ну, пожалуйста!» Сделав невинные глаза, протянули все одновременно, и я сдался. В одной далекой-далекой галактике родился человек. «Ну, пап!» — перебил меня сынишка. «Давай с момента битвы с разрушителем душ и создание юнисферы!» «Так ведь это самый конец легенды!» — возмутился я. «Ну и что? Зато это самая интересная часть!» — парировал сын. «Ну, ладно. Разбаловали мы с мамой тебя!» — пробурчал я и мысленно перенесся на десять лет назад. коже коснулся прохладный целительный импульс, который немного притушил бушующий внутри меня пожар, и до ушей донесся взволнованный крик Наташи. «Кир, очнись!» Рывком распахнув глаза, я попытался вскочить и понять, где находится враг. на тело пронзила острая боль, которая вновь чуть было не отправила меня в забытье. «Спокойно, босс. Опасности нет», — пробасил Тор, правильно расценив мои метания. «И что, ты даже не отпустишь привычную шуточку?» — слабо улыбнувшись, все же приоткрыл один глаз я. «Ведь надо же понять, где я нахожусь». — Пусть только попробует. — При душу, — шикнула Айси. — Неужели все настолько хреново? — занервничал я. — Твоя аура изменилась, Кир. — осторожно начала Наташа, и ее голос дрогнул. — Поздравляю, босс. Ты стал обычным человеком. Все же не выдержал и ляпнул Тор, за что тут же получил подзатыльник от жены. — Не человеком, а титаном, — поправила его Айси. «Но сути это не меняет. Кир, ты стал смертным». «Фух!» — облегченно выдохнул я. «Я уж по вашим лицам подумал, что случилось что-то серьезное. Например, я лишился ног и буду вынужден провести оставшееся время в инвалидном кресле». Тор нервно хохотнул, оценив незамысловатую шутку, но его никто не поддержал. «Друзья с опаской смотрели на меня, будь то на умалишенного». «Расскажешь, что там произошло?» После небольшой паузы попросила Наташа. «Обязательно. Но, может, для начала переместимся в более подходящее для длительного разговора место? Или мне так и дальше валяться на мостовой телепортационной площадке замка Хроноса? И пока мы идем в зал совета, доложите о потерях среди членов клана, союзных хранителей и ангелов». Потерь было много. Нашей армии пришлось очень долго сражаться с многократно превосходящим по численности противником. В итоге мы потеряли половину личного состава. Среди хранителей жертв поменьше, но они есть. Из стражей в бою не пал никто, хотя серьезно ранило многих. Сейчас над ними колдуют целители. Для полноты картины. Что произошло, когда я отдал приказ об эвакуации в сферу, — спросил я, когда с уселся в удобное кресло за круглым столом зала совета. Только сейчас я получил возможность хорошенько осмотреть оставшихся в строю друзей. Честно сказать, картина довольно печальная. На доспехов всех без исключения виднеется множество глубоких царапин со следами работы автоматических ремонтных систем. Подпален, копоти и еще не пойми чего. И это я не говорю о том, что на совет смогли прийти только Виата, Тор, Айси, Альга, Эльзира, Зевс, Бальтасар и Смоук. Остальных откачивают целители, и рассчитывать на их скорое выздоровление не приходится. Пришлось залетать в порталы прямо под огнем ксеноморфов. Многие последовали за отступающими бойцами, но, я так понимаю, ты это предусмотрел и их сразу разбросало по различным зонам согласно уровням», — начал доклад Тор. «Да, продолжай», — подтвердил его догадку я. «Порталов было много, поэтому эвакуация шла достаточно быстро, хоть и нервно. А потом система оповестила, что во Вселенной появился новый Творец. Друг покосился на меня, но я сохранял ровное выражение лица, и Тор продолжил». А потом ксеноморфы начали рассыпаться в пыль, и эвакуация пошла значительно быстрее. Я уходил одним из последних, и как только очутился в замке Хроноса, получил сообщение от Ви и начал перекачивать энергию, чтобы тебя поддержать. Через какое-то время система выдала еще одно сообщение, в котором говорилось о гибели молодого Творца, и твое тело выбросило на телепортационной площади. Ну, а дальше ты знаешь. Наташа тебя откачала, и вот мы здесь. Друзья с нетерпением смотрели на меня. «Ты назначил меня хранительницей мира», — нарушила тишину Эльзира. «А с меня снял черную метку», — поддержал эльфийку Зевс. «А мне отменил привязку к хаосу», — высказался Бальтазар. «Я теперь верховный хранитель Беты», — признался Тор, а Айси с изумлением посмотрела на мужа. «А почему мне плюшки не досталось, босс?» Наигранно обижену произнес Смоук, но я видел, что он просто пошутил. «Рассказывай», — потребовала Наташа, и все замолчали. Благодаря сфере и практически бездонному потенциалу Творца я выкачал всю энергию, что миллиарды лет копил Властелин. По его плану, вся она должна была переместиться в запасное убежище, но я этого не допустил. Я хотел обрушить на разрушителя всю набранную мощь, но это не принесло бы нам победу. Это существо было неуязвимо, и даже сама пустота его боялась. Именно поэтому она не решилась выпустить разрушителя душ на волю. Но переродившись во властелина, пустота лишилась души, и когда мы наступили врагу на хвост, этот факт помешал ему сделать правильный выбор. Он пожелал любой ценой избавиться как от нас, так и от уникальной сферы времени. А тот факт, что после поглощения стольких душ остановить разрушителя он бы уже не смог, властелин проигнорировал. «Так как же ты победил его?» — спросила Альга, и это был, пожалуй, первый раз на моей памяти, когда у девушки не было ответа на какой-то вопрос. «Я начал созидать», — спокойно ответил я вместо разрушения я решил исправить то, что долгое время творил властелин. Решил исцелить вселенную от проклятия, вылечить бесчисленные триллионы зараженных смертных душ. И как оказалось, именно эта созидательная энергия оказалась для разрушителя губительной. Получилось непроизвольно вырвалось у Наташи, которая завороженно меня слушала. Я думаю, да. «Усмехнулся я. На базе сферы времени я создал глобальный проект под названием «Юнисфера». «Теперь каждый смертный получит возможность очистить свою душу от проклятия». «Хм, «Я ничего не понял», — почесав затылок, заявил Тор. «Я поясню», — с улыбкой ответил я другу. Юнисфера — это глобальная виртуальная игра, за основу которой взята система, созданная мной в сфере времени. Доступ к проекту получит каждый разумный после смерти, либо в исключительных условиях, еще при жизни. Теперь все души будут проходить испытания в Юнисфере. Хватит использовать для этого живые планеты. Они должны развиваться самостоятельно. Черт, Кир! «Но как это будет реализовано? Ты представляешь, сколько смертных во Вселенной? Неужели сфера способна вместить такое количество?» — забросала меня вопросами Альга. «Сфера времени — это уникальный артефакт», — начал я издалека, благодаря изначальной силе по имени «Пространство. Я создал бесчисленное множество слоев, копирующих изначальную структуру игры, и подключил каждую галактику во Вселенной к определенному слою. Исходя из количества пользователей, каждый слой будет регулировать свой объем самостоятельно, как это было во время заселения сферы». «Босс, то есть, по сути, ты создал мультивселенную?» — восхитился Смоук. Да, можно сказать и так. В любом случае, само нахождение в юнисфере будет постепенно избавлять души от проклятия. Этот процесс будет протекать быстрее, если смертные будут принимать правильные решения в сложных ситуациях. А для этого я создал все условия. Единственное исключение на данный момент – это наш сегмент Вселенной. Я пока не стал подключать его к новой системе. Из-за частички властелина, засевшего в альфе, мне пришлось изолировать сегмент, чтобы он ни при каких обстоятельствах не смог сбежать и не попал в юнисферу. К сожалению, такая вероятность есть, и я решил не рисковать. Теперь он не сможет улететь дальше выставленной мной защиты. Как только его добьют, это ограничение исчезнет. А его точно добьют? Кто? Когда? Вновь забросала меня вопросами обычно молчаливая Альга. «Этого я не знаю. Временная развилка пройдена не полностью, и дальнейшее будущее все еще скрыто. Я не знаю, сколько должно пройти времени, но теперь от нас уже ничего не зависит. Все, что могли, мы уже сделали. Теперь черед Саши и странника миров, что рискнет отправиться в Альфу». «Скажу честно, перехватить всю энергию, которая предназначалась частичкой властелина в Альфе, я не смог. Что-то просочилось, и он стал сильнее. Саше, Соне и страннику будет сложно справиться с этим врагом». «А ксеноморфы? Властелин сможет ими командовать?» — задал волнующий его вопрос Тор. «Альфа изолирована». Пока последняя частичка врага находится там, ксеноморфы не смогут ее почувствовать, и адепты, скорее всего, уже начали грызню за власть. Это вы выясните, когда вернетесь в родную соту. — Стоп. А ты что, не с нами? — не на шутку взволновался друг. — Нет, Тор. Я нарушил множество законов Вселенной. И теперь пришла пора расплачиваться за это. Я не могу покинуть основной слой сферы. Но у меня тут есть домик у озера, и вы можете в любой момент заходить в гости. Портал Фромтаун будет вам доступен, я об этом позаботился. Кстати, я пристроил к делу осколки сущностей, порабощенных властелином богов. Им тоже нужно пройти очистку от проклятия. Так что они распределятся по различным слоям и будут помогать смертным, выдавать квесты, взаимодействовать с местными жителями и постепенно очищаться. Процесс этот более долгий, но я уверен, что они справятся. «Ну, как же так? Босс!» — в отчаянии стукнул по столу Тор. «Это нечестно?» «Все нормально, Тор. Я долго думал о том, чего хочу, и понял, что никогда не желал большой силы. Я карабкался вверх из необходимости, чтобы спасти сначала Землю, а потом и всю Вселенную. И вот теперь цель достигнута. Точнее, почти достигнуто. Но больше от меня ничего не зависит. И единственное, что я действительно хочу — спокойствие и семью. Я хочу, чтобы у меня появились дети. Хочу проводить время с женой. Я устал от войны и хочу мира. Неожиданно у всех на глазах Виату окутало белоснежное сияние. Оно полностью скрыло ее фигуру и через несколько мгновений сверкающий шар устремился вверх и пополнил силой накопители сферы. Наташа сорвалась с места и кинулась мне на шею. Думаю, не надо объяснять, что с этих пор она является обычным титаном и уже никогда не сможет вновь стать богиней. «Я хочу много детей. По крайней мере, точно больше одного». — прошептала жена и, счастливо улыбаясь, уселась у меня на коленях. — Дела, — протянул Тор. — А что насчет твоих подарков? — первый раз за все время заговорила Эльзира. — зи я знаю, что пока ты была в плену, твой мир погиб, поэтому посчитал правильным дать тебе новый. Раньше он принадлежал моему другу Акарису, которого убил адепт пустоты. «К сожалению, я не смог отомстить его убийце, но обещал присмотреть за его миром. В твоих руках он будет в безопасности». «Не переживай, босс, я найду того урода и выпотрошу», — пообещал Тор. «А я помогу», — одновременно выпалили Смоук и Бальтазар. «Зевс, как и обещал, твой долг перед вселенной закрыт, как и твоя привязка к хаосу, Бальтазар». «Думаю, что если вам нужно какое-то время перекантоваться и поднакопить очки веры, то новый лидер клана Стражи и верховный хранитель ключевого мира с позывным Бета возьмет вас на свободный контракт». «Не вопрос», — тут же подтвердил Тор. «Слушай, босс, а ты уверен, что я подхожу на эту роль?» «Уверен. Ты уже давно к этому готов, хотя сам и не стремишься к лидерству». Из тех, кто не желает власти и берет ее в свои руки не по своему решению, а потому что так надо, и этого хотят другие, получаются самые лучшие правители. «Спасибо за доверие, босс. Я тебя не подведу», — безобычно шутливого тона абсолютно серьезно ответил Тор. «Я прослежу, чтобы не подвел», — добавила Айси и погрозила кулаком мужу, вызвав этим жестом улыбки у всех присутствующих. «А что в итоге стало со сферой? Кто теперь ее владелец?» — спросила Альга. «Никто», — спокойно ответил я. «Я сделал так, что никто не смог получить к ней полного доступа. Даже я сам. Владеть такой силой не должен никто». Артефакт растворился в пространстве и превратился в глобальный проект — Юнисферу. «Дела!» — вновь протянул Тор. «Кстати, Зи, я поставил на всех контрабандистов, работающих с хаосом, маркер, который они никак не смогут ни отследить, ни заглушить, ни тем более избавиться. Думаю, вам с Вераны и Веренеей будет чем заняться на досуге». Для таких хранителей я приготовил отдельный слой в юнисфере, который в точности повторяет схему мира, в котором мы с тобой познакомились. Вам нужно пленить предателей, доставить их в столичную соту, а порядок сделает все остальное. Лишить силы хранителя и отправить их в миры смертных – слишком слабое наказание за предательство. Пока жив властелин, они не смогут покинуть наш сегмент вселенной. «Постарайтесь отловить всех». «А вот за это отдельное спасибо», злорадно потирая руки, ответила Эльзира. «Будь уверен, отловим всех». И последнее. Я создал множество артефактов с односторонними порталами в Юнисферу. Они пропустят исключительно ксеноморфов. «Мультивселенной нужны мобы для прокачки, и много, так что озаботьтесь, пожалуйста, их бесперебойным поступлением». «А что будет с ядром клана? Титаны останутся в Хронтауне на основном слое Юнисферы», задал вопрос Тор. «Это решать не мне. Они могут остаться здесь, могут отправиться исследовать и покорять другие слои, могут вернуться в Реал, на Бету, на Землю. Вариантов масса. У каждого должно быть право выбора. — Понял тебя, босс, — козырнул Тор. — Теперь ты, босс, — вернул я ему воинское приветствие порядка. — А я очень хочу отдохнуть. Пошли домой, Над. — С превеликим удовольствием, — ответила жена пересказав сыну и подрастающей дочурке детскую отредактированную версию легенды о страже равновесия и победе добра над вселенским злом, получил заслуженные поцелуи в щеку и крикнул удаляющейся спине девятилетнего стартова Александра. «Не суйся в локации выше тридцатого левела, когда вернешься. Проверю логи». «Хорошо, пап», — послышался ответ сына. «И не опаздывай к ужину». «Сегодня в гости обещал зайти дядя Тор с тетей Айси». «Круто! Лидер Стражей придет! Буду заранее!» Блеснула вспышка портала, и в сердце, как обычно бывает, поселилась тревога за сына, который очень быстро повзрослел и которому пришлось предоставить больше свободы. «Я знаю, что внутри Юнисферы невозможно умереть, а на детей система накладывает баф, снижающий до минимума болевые ощущения». Но перестать волноваться за сына я не мог. Бремя страха за детей сопровождает любого родителя. Виолетта уснула у меня на руках, а я погладил заметно округлившийся животик Наташи и почувствовал, как малыш толкнулся. Скоро в нашей семье ожидается прибавление. — Не жалеешь? — с лукавым прищуром спросила Наташа. — Ни капельки, — без промедления ответил я. И это была чистая правда. В моей душе больше не полыхал пожар. Там царили тишина, спокойствие и умиротворение. Конец истории бессмертного, стартова Кирилла, известного также как Кирик. Спасибо всем, кто прошел с ним этот путь от начала и до самого конца. Уважаемый слушатель.